Она услыхала звонок прежде, чем была готова. Когда она вышла в гостиную, не он, а Яшвин встретил ее взглядом. Он рассматривал карточки ее сына, которые она забыла на столе, и не торопился взглянуть на нее. — Мы знакомы, — сказала она, кладя свою маленькую руку в огромную руку конфузившегося. что так странно было при его громадном росте и грубом лице Яшвина. — Знакомый с прошлого года, на скачках. — Дайте, — сказала она, быстрым движением отбирая от Вронского карточки сына, который он смотрел, и значительно блестящими глазами взглядывая на него. — Нынешний год хороши были скачки. Вместо этих я смотрела скачки на Корсо в Риме. Вы, впрочем, не любите заграничной жизни, — сказала она, ласково улыбаясь. Я вас знаю и знаю все ваши вкусы, хотя мало встречалась с вами. — Это мне очень жалко, потому что мои вкусы все больше дурные, — сказал Яшвин, закусывая свой левый ус. Поговорив несколько времени и заметив, что Вронский взглянул на часы, Яшвин спросил ее, долго ли она будет еще в Петербурге, и, разогнув свою огромную фигуру, взялся за кепи. «Кажется, недолго», — сказала она с замешательством, взглянув на Вронского. «Так и не увидимся больше», — сказал Яшвин, вставая и обращаясь к Вронскому. «Где ты обедаешь?» «Приезжайте обедать ко мне», — — решительно сказала Анна, как бы рассердившись на себя за то смущение, но краснее, как всегда, когда выказывала пред новым человеком свое положение. — Обед здесь не нехорош, но, по крайней мере, вы увидитесь с ним. Алексей изо всех полковых товарищей никого не любит, как вас. — Очень рад, — сказал Яшвин с улыбкой, по которой Вронский понял, что Анна очень понравилась ему. Яшвин раскланялся и вышел. Вронский остался позади. «Ты тоже едешь?» — сказала она ему. «Я уже опоздал», — отвечал он. «Иди, я сейчас догоню тебя!» — крикнул он Яшвину. Она взяла его за руку и, не спуская глаз, смотрела на него, отыскивая в мыслях, чтобы сказать, чтобы удержать его. — Постой, мне кое-что надо сказать. И, взяв его короткую руку, она прижала ее к своей шее. — Да, ничего, что я позвала его обедать. — Прекрасно сделала, — сказал он со спокойной улыбкой, открывая свои сплошные зубы и целуя ее руку. — Алексей, ты не изменился ко мне? — сказала она, обеими руками сжимая его руку. — Алексей, я измучилась здесь. Когда мы уедем? — Скоро, скоро. Ты не поверишь, как и мне тяжела наша жизнь здесь, — сказал он и потянул свою руку. — Ну, иди, иди, — с оскорблением сказала она и быстро ушла от него.